Архивек. Архивек покидает нас. Архичудовищный — архимучительный. Архи — это означает «высший» по-гречески, то есть «высший» изо всех веков. Архиволк, архивера, архиварварство, высшего ужаса и прозрения век. Его художественный архив восхищает нас в Музее изящных искусств. Когда-то я наивно и лихо подписывал свои первые сборники «АВ 20 век». Столетие казалось бесконечным, и вот век кончился. Каждый факт отныне становится исторической драгоценностью. Осторожно, двери закрываются. Александр III и Иван Владимирович Цветаев останутся в истории, первый как патрон, второй как основатель музея искусств, пережившего обе империи. Святая очередь на Волхонке к столетнему музею не иссякает. Юные умы пытливо оценивают классику современным взором. Микеланджело ошибся. Почему на нас глядит среди мрамора и гипса необрезанный Давид? Тяга к музеям отражает мировой процесс. Помню, как трудно шло создание музея Пастернака. Долгие годы интеллигенция боролась за него. Темные силы стояли насмерть. Пришлось, отступив от моих правил, писать письмо на высочайшее имя. Только тогда пробилось создание музея и чествование в Большом театре столетия гения, который при жизни отказывался от всяческих юбилеев и наград. Кстати, тогда мне так и не удалось пробить выступление на сцене Большого Владимира Васильева и Екатерины Максимовой, которые создали этюд для доктора Живаго. Тогда же впервые в Большом театре был применён киноэкран со слайдами, Пожарные пришли в ужас, когда я впервые на академической сцене зажег живую пастернаковскую свечу. Ныне Переделкинский музей стал местом паломничества тысяч. Я вижу через штакетник забора, как тянутся люди от своих невзгод и официальных торжеств в этот интимный храм. Стараниями Натальи Анисимовны Пастернак сохранена атмосфера Великой Дачи. Век подбивает итоги. Средом создаются музеи Корнея Ивановича Чуковского, Владимира Высоцкого, Андрея Тарковского, Вадима Сидура, Булата Акуджавы. Мы свидетели их жизни, ныне ставшие историей. Живым музеем стал залитый ливнем стадион Лужников, собравший со всей России поклонников Мика Джагера, сухопарой реликвии рок-религии. Келья школьников, оклеенные иконостасами, рок-звезд и афишами, становятся крошечными музеями личных коллекций. Не надо заводить архивов, над рукописями трястись. Этот хрестоматийный завет Пастернак адресовал художнику. Но мы, свидетели его жития, должны заводить его архивы и трястись над его рукописями. Часто не замечают в следующих строчках лукавой оговорки поэта. Позорно, ничего не знача, быть причиной устах у всех. Но если ты значишь кое-что, то и известность тебе не помеха. Ален Гинсберг, сегодняшний Уолт Уитмен, показывал мне железные ящики, заказанные для его архивов, которые он впоследствии продал за один миллион долларов в Стэнфордский университет. Заболоцкий при жизни составил посмертное собрание сочинений. Каждый из людей должен посадить не только одно дерево, он должен спасти и выходить хотя бы одно древо памяти. Не всем дано, как Эрнсту Неизвестному, создать свое древо жизни. Но прутик может посадить каждый. Сам я все не соберусь завести архив. Мучаю сотрудниц Литмузея, которые все пытаются заставить меня хранить рукависи. Думается, что моя жизнь была не напрасна, хотя бы потому, что мне удалось спасти от уничтожения кусок деревянной решетки. той, на которую глядели перед смертью убиенные Романовы в Ипатьевском подвале. Именно она отразилась в их глазах. Это единственная достоверная реликвия, оставшаяся от той страшной ночи. «Боже, храни народ бывшей России!» Решетка впечаталась в серых зрачках мальчика с вещей гемофилией. «Не остановишь кровь по сейчас Восемь лет все, кому не лень, глазели на их запыленные, измученные кости по телевизору, Это была постыднейшая экспозиция музея нашего столетия. Одну половинку решетки я на всякий случай отдал хранить в Миланске музей Фильтринелли, другая принадлежит сейчас историческому музею. Последние минуты века особенно звучат пророческие ноты Йозефа гайдна «Последние семь слов Христа». Миша рохлевский дирижер русско-американского оркестра «Кремлин», попросил меня написать новый текст к этому произведению. В предыдущую Пасху семь проповедей произносили семь иерархов всех ветвей христианской церкви — православный, католик, лютеранин. Условием было оставить часть евангелиевского текста. Когда я начал писать, невольно звучала музыка стихов из доктора Жувага о Христе. Это было современное прочтение Евангелия, то есть вечное, на которое оно и рассчитано. Не дай бог, если живого Пушкина, озорняка, по весу, заакадемичат сегодня. Многие мои стихи вышли из падежор Пушкина. «Падежая падежоры, падежоры, падежоры». Харизматический хорей гипнотизирует. Гадание по абресу, разгадывание букв и чисел было духовным обиходом в пушкинскую пору. Достаточно вспомнить «тройка-семерка туз» — роковое предчувствие поэта. В этих цифрах предсказан год его гибели — А туз говорит о дырке, пробитой пулей. Туз часто подкидывали, стреляя на пари. И гибельный возраст Пушкина предсказан. 37 плюс 1 — 38 лет. Строение романа «Онегин зеркально». События и психология героев симметричны, как палиндромы Роман начинается объяснением героини и ответом героя, кончается объяснением героя и ответом героини. А что написала Татьяна в начале романа на затуманенном стекле своим пальчиком? Правильно. Заветный вензель О.Д.Е. Это она написала, находясь внутри дома. Но взгляните снаружи, и вы прочитаете сквозь стекло число 30. Надышав на стекло, я сотворила оконную инсталляцию, которую выставил в Пушкинском музее. Администрация опасалась, что стекло обязательно разобьется, не позволяла ставить, но под мою ответственность все-таки разрешила. Ничего не разбилось. Дыхание Татьяны вечно. Тридцать лет было Онегину в момент его рокового объяснения с Татьяной. Именно тридцать лет было в 1829 году автору, когда он написал на экземпляре Невского альмонаха, где печатался роман по свидетельству Пущина прямо на виньетке. «Вот перешат через мост какушкин опёршись жопой о гранит, сам Александр Сергеевич Пушкин с мосье Онегином стоит». Пусть читатели не смущают цензурные точки в скобках. В те времена ненормативная лексика была невозможна ни в газете, ни в книге, ни даже, прости господи, на телевидении. Пушкин советовал императору Александру напечатать Баркова как первый шаг демократизации и просвещению общества. Увы, лишь сейчас была с мечта поэта. «Веселое имя Пушкин», — сказал Блок. Эхо гениального размера черной шали, введенного Пушкином в русскую поэзию, эхом отозвалась в потомках, в сероглазом короле Ахматовой и контрабандистах Багрицкого. «Гляжу, как безумный на черную шаль, и хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, молодую гречанку я страстно любил». В покой отдаленный вхожу я один, Неверную деву лобзал армянин. Пусть звезды обрызгают груды наживы, Коньяк, чулки и презервативы. Так бейся по жилам, кидайся в края, Бездомная молодость, ярость моя. Трубку свою на камине нашел И на ночную работу ушел. Судьба, как ракета, летит по параболе, обычно во мраке и реже по радуге. Пожалуй, самым пушкинским моим творением получилось гадание по книге в обложке цвета зелёной лампы. Пушкин ведь сам обожал гадания, был суеверен, складывал кукиш в кармане, когда видел людей в рясе. Задумывалась книга как лёгкая, шутейная, но обернулась по-иному. Книга показывала характер, не случайно меня предупреждали отказаться от такого греховного замысла. Печаталась она в Финляндии. На выезде из Хельсинки был гололед, трейлер со всем тиражом разбился, двое сопровождающих погибли. Об этом мне не сказали. Но этим объясняется, что на презентации в ресторане «Золотой Оста» присутствовал всего лишь единственный экземпляр. Публика, как и я, не понимала ужаса произошедшего, веселилась. Первый гадала Пугачева. Ей, молодожонки тогда выпали строчки. Я и мужа нашла на галерке в эротическом сиром галопе. На следующее утро я поехал из Переделкина на обед к Владиславу Старкову, главе издательского дома «Аргументы и факты», который издавал книгу. На выезде мы врезались в летящий на перерез масс, я получил очередное сотрясение мозга. Как потом я понял, все это тоже было загадано в книге. Наверное, это понял и Борис Гребенщиков, который, узнав о том, что со мной приключилось, поставил свечку в храме Преображения. Недавно, в ночь перед 700-м спектаклем «Юнон и Авось» мне позвонил Марк Захаров. Оказалось, он попал в автокатастрофу, находился в корсете. И звонил перед вылетом в Германию, где должны были его поправить. Как повторяется история. Гадание по книге Русская традиция. Достоевский возил с собой Евангелие, которое ему подарили жены декабристов, и обыкновенно гадал на нем. Перед смертью он попросил открыть страницу, назвал строку, ему выпало «отпусти». Предсказания книги сбывались. Я шутя нарисовал видеому, зубцы кремлевской стены складывались в буквы МММ, напоминая тогдашние пирамиди Мавроди. Только сейчас стал ясен смысл рисунка. Именно Кремль создал пирамиду ГКО, аферу государственного масштаба. Когда-то я написал «Умеют хором журавли, но лебедь не умеет хором». Откуда мне было знать, что через 20 лет появится в России генерал, который хором уж точно не умеет? Хулиганство моей книги делали мою жизнь невозможной. Например, приезжаю я с ней в Алма-Ату перед выступлением пресс-конференции. Среди журналистов очаровательная женщина, представляющая караван, местный эротический журнал. Подходит она ко мне. «Можно я погадаю на книге?» Я говорю, «Если не боитесь, пожалуйста». Она бросает фишку перед всеми телезрителями Алматы. Ей выпадает «Все меня затрахали». Она, смутившись, парирует. Но это в переносном смысле, конечно. С ужасом читает дальше. «Я банк спермой». К счастью, женщина оказалась человеком смелым, с чувством юмора. Она сама первая писала этот случай. Некоторое время я не решался гадать по книге. Теперь, когда весь тираж разошелся, можно рассказать все об этом полиграфическом чудовище. Впрочем, я и сам не знаю, что здесь игра, а что всерьез. Почему на видеоме о Сергее Есенине написалось «Есенин весенний и вешен-повешен»? Именно не повесился, а повешен. Существует и такая версия. Гумилев предвидел, что умрет от руки рабочего, от отливающего пули, о чем он написал стихотворение. Но всмотритесь в его имя — Гумилев. Две точки над «йо» — ничто иное, как две дырки от пуль, пронзившие поэта. В именах раскрывается самое глубинное свойство языковой материи. Об этом знали древние китайцы, египтяне и наш флоренский. Именно в этом таится суть, назначение судьбы, а не во внешних прибамбасах, званиях, наградах. Поэт относится к этому с юмором. Ахматова писала, что поэта нельзя ни наградить, ни наказать. Это прерогатива Бога. Время безвременно. Суть времени — и вечное его отсутствие. Мы живем по циферблату, в котором отломана часовая стрелка, да и минутная тоже. Мы — люди с секундным, суетным кругозором. Когда Анна Андреевна получала в Оксфорде свою мантию, к сожалению, у меня было в тот день выступление в Манчестере. Я только послал Анне Андреевне темно-красную розу. Потом я прочитал, что она жаловалась, кажется, Глебу Струве, что, мол, Вознесенский был в это время в Англии и не пришел на церемонию вручения мантии. В темные времена, когда любое признание на Западе было опасным, меня впервые выбрали в Нью-Йоркскую академию. Я написал. Я в академию есмь избран, год дем скажу я, боже мой, всю жизнь борюсь с академизмом, теперь борюсь с самим собой. Многое современному юному читателю покажется в книге непонятным. Например, почему наивное стихотворение о невинной любви шофера к вызвало такой бурный гнев советского генералитета и удостоилось специального, единственного отрицательного упоминания в докладе идеологической комиссии, зачитанном Грозным Ильичевым. Дело в том, что генеральше тех времен были существами анекдотическими, обязательно кустодиевских размеров и с минимальным интеллектом. Это сейчас по телевизору мы видим супруг наших генералов, лебедей других, элегантно стриженных дам со спортивными фигурами. Монстры же тех времен были пугающими. И еще. Поэзии приходилось встречаться не только с ангелами, но и с вурдалаками той эпохи. Дай бог, чтобы это не повторилось. Как-то вез меня на выступление в Симферопольский дом офицеров бойкий подполковник. Вы знаете, в нашем здании выступал Маяковский. Теперь там мемориальная доска. «Надеюсь, теперь будет и ваша доска». Порадовал он меня. Этот случай вспомнил я на открытии доски ЛГПУ, где мое скромное имя красовалось после славных имен Лихачева, Ростроповича, Петрова и других почетных докторов. Я оказался единственным москвичом среди них. Когда ректор ЛГПУ Записоцкий нахлобучил на меня черный квадрат и черную мантию, увы, цвет оказался символичным. В душе был траур... По старовойтовой Только день назад мы виделись и беседовали с ней. Узнал я о гибели Галины Васильевны на московском аэродроме. У меня должен был состояться вечер в Петербурге в зале Октябрьский. Я подумал, что его, наверное, отменят. Оказалось, что зал набит битком, причем большая часть — это были студенты и тинейджеры. Я поднял зал на минуту молчания. Потом в Москве на митинге памяти Галины Старовойтовой политики жаловались, что к ним пришло мало молодых, что тем будто бы все до лампочки. Но я видел ту молодежь в Питере, практически 21 век стоял и хранил минуту молчания. Действительно, молодые чураются политики, да и правы они, конечно, но здесь убили женщину. На прощании из галины Гро был поставлен выше уровня глаз, чтобы не было видно лица, разбитого автоматными пулями, загримированного тупейными художниками. Когда я взглянул на ее профиль, я понял, что он античный, греческий, с гипсовым отливом. Это было не только внешнее, ведь она читала на память о виде по-латыни. Истинный питерский интеллигент, она очень любила поэзию. Питер вообще пронизан античностью. Банальное утверждение, что новое поколение не колышет поэзия. На вечере в 4000-м Октябрьском их было процентов 90. Они присылали мне записки, была и такая. Я раньше не читал стихов. Пришел на имя, но теперь... Дальше там были комплименты, повторять неловко, но человек как бы проснулся. У зала Октябрьские тревожные аура Позднее протеерей Богдан поведал мне страшную историю этого излучения. Под фундаментом находятся священные мощи, оставшиеся после разрушенного в 60-е годы храма. Все цветы с вечера я отнес к подъезду Галины Старовойтовой. А на фасаде дома, совсем рядом с ее подъездом, прямо бросаясь в глаза, вывеска «Игровые автоматы». Все это тоже архив в